Второе. «Художники-живописцы» И. К. Айвазовский, 1817-1900 годы, «Маринист», «Овцы в бурю, загоняемые в море», «Девятый вал, Черное море» Н. Н. Г. 1831-1894 годы, «Тайная вечеря», «Допрос Петром Великим своего сына, царевича Алексея», «Пушкин в селе Михайловском», «Картины на евангельские темы». И. И. Шишкин, 1831-1898, «Пейзажист», «Сосновый лес», «Рубка леса», «Рожь», «Лесная глушь». В. Г. Перов, 1833-1882, «Русский быт», «Приезд станового наследствия», «Монастырская трапеза», «Сын дьячка», «Произведенный в первый чин», «Деревенские похороны», «Проповедь в селе», «Приезд гувернантки в купеческую семью», «Птицелов», «Охотники на привале», «Чистый понедельник». и И.Н. Крамской, 1837-1887-й. «Созерцатель», «Майская ночь» Гоголя, «Христос в пустыне», «Портреты писателей Григоровича», «Льва Толстого», «Семьи Гинсбургов», «Графа Толстого Д.А.» министра внутренних дел и многих других. К. Е. Маковский родился в 1839 году. «Русалки», «Свадебный пир в боярской семье», «Смерть Иоанна Грозного». А. И. Куинджи. Родился в 1842-м. Пейзажист. Лунная ночь в Украине. Ночь на Днепре. Березовая роща. В. В. Верещагин. 1842-1904 годы. А. Туркестанский цикл картин. Окружили, забытый вошли. Трафеев Б. Индийский В. Цикл из войны за освобождение болгар 1877-78 годов. На ошибки все спокойно. Г. Наполеоновский цикл, пожар Москвы, отступление великой армии. Д. Новозаветный цикл. Г. И. Семирадский родился в 1843 году. Срина перед судом светочи нейрона. Ие Репин родился в 1844 году. Бурлаки на Волге, Иван Грозный и сын его Иван, умирающие от руки отца не ждали. В. Д. Поленов родился в 1844 году. Христос и грешница, Христос отроком среди книжников. В. Е. Маковский. Родился в 1846 году. Жанрист. «Крестьянские мальчики стерегут лошадей», «Любители соловьев», «Приемная доктора» у мирового, казначейства в день выдачи пенсии». в и Суриков. Родился в 1848 году. «Историческая живопись». «Казнь Стрельцов», «Меньшиков в ссылке», «Бояриня Морозова», «Завоевание Сибири Ермаком», «Суворов» на сенготарде в м Воснецов родился в 1848 году. Богатыри, сирен и Алконост, «Стенная живопись во Владимирском соборе в Киеве», Бога отец, Богоматерь с предвечным младенцем, Страшный суд, Великая княгиня Ольга, Серафим. М. А. Врубель. 1856-1910 годы. Декорации Владимирского собора в Киеве, Демон серии рисунков и картин, Пан, Царевна Лебедь. И, И, Левитан. 1860-1900 годы. Пейзажист. Над вечным покоем. Вечер на Волге. У омута. Сумерки. Ранняя весна. М. В. Нестеров. Родился в 1862 году. Пустынник. Святой Сергий Радонежский. В. А. Серов, 1865-1911 годы, портретист. Император Николай II, Левитан, Ида Рубинштейн. Третье. Художники-скульпторы. М. М. Антокольский, 1842-1902 годы. Иван Грозный, Петр Великой. Нестор летописец Спиноза. Четвертое. Художники-композиторы. А. Н. Серов. 1820-1871 годы. Оперы «Юдив», «Рогнеда», «Вражья сила». А. Г. Рубинштейн. 1829-1894. Оперы «Демон», Фероморс, купец Калашников, исторические концерты 1885-86 годов, публичные музыкальные лекции 1888-89 годов. А. П. Бородин, 1834-87 годы, опера «Князь Игорь». М. А. Балакирев, 1836-1910 годы, симфонии «Король лир», пьесы духовного содержания. М. П. Мусоргский, 1839-1893 годы, оперы «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка». Н. А. Римский Корсаков. Родился в 1844 году. Оперы «Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка», «Симфония», «Садко». А. К. Глазунов. Родился в 1865 году. «Симфонии», «Увертюры», «Концерты». Пятое. «Художники театральной сцены». С 1882 года разрешены в столицах, в Петербурге и в Москве, частные театры. Раньше там могли существовать только казенные. Л.Н. Федотова родилась в 1846 году. М.Н. Ермолова родилась в 1853 году. В.Ф. Комиссаржевская умерла в 1910. Московский художественный театр. Станиславский, Качалов, Книппер.